Глава 206 Ейхау энергично покачал головой, но не мог скрыть волнение на лице. Павильон Бога моря. Это павильон Бога моря. Даже в своих самых смелых мечтах он никогда не думал, что сможет так быстро войти в павильон Бога моря. Истина заключалась в том, что когда старейшины павильона Бога моря обсуждали этот вопрос о разрешении Юйхау войти в павильон Бога моря, никто не подверг сомнению это решение, хотя Юйхау было всего лишь 17 лет. Вход Юйхау в павильон Бога моря не имел ничего общего со старейшиной мо. Это произошло из-за его вклада в академию, и он был соответствующе вознагражден. 1376 чертежей. Это был вклад ейхау в Академию. Это означало, что он послал Академии чертежи, позволяющие создать 1376 различных духовных инструментов. Эти чертежи дали отделу духовных инструментов огромный толчок. У Академии Шрек не было проблем с деньгами. Наиболее важным ограничивающим фактором для трех изначальных империй континента мастеров в разработке духовных инструментов была нехватка драгоценных металлов. Ситуация Академии Шрек в этом аспекте была относительно лучше, и одной из причин этого являлась их финансовая мощь, а другой — внутренняя структура Академии Шрек. Академия Шрек держала на своих плечах вес города Шрек. У них была своя мощная торговая ассоциация, которая уже достигла империи Солнца и Луны. Драгоценные металлы имели существенное стратегическое значение, и их было трудно приобрести. Но это не означало, что с этим ничего нельзя было поделать. За последние два года, пока Юйхау непрерывно отправлял чертежи, в отделе духовных инструментов Академии Шрек наблюдался экспоненциальный рост. Несмотря на то, что все они еще не могли сравниться с Имперской Академией Духовной Инженерии Солнца и Луны, Юйхау экономил им огромное количество времени и усилий на исследования Чертежи, ради создания которых Юйхау нагружал и раскалывал себе мозг, теперь находились в библиотеке павильона Бога Моря, а оригинальные черновики были надежно спрятаны. Они стали частью истории Академии Шрек, которая будет там еще очень долго, и Йойхао был вписан в историю Академии как герой. Сянь Линь улыбнулась и сказала, «Ты заслужил это, Йойхао. Хорошо, если ты знаешь об этом, но мы еще не объявили об этом всей Академии. С одной стороны, подобным образом мы защищаем тебя». «Другая же причина в том, чтобы ты все еще оставался учеником Академии. Ты официально окончишь внутренний двор после следующего турнира духовных дуэлей». Йойхау был на мгновение ошеломлен и возразил. «Но я еще не выполнил свои миссии Стража». Яньша уже хмыкнул и сказал. «То, что ты сделал, принесло в десять раз больше пользы, чем эти миссии Стража». «Наш учитель говорил со мной о твоем будущем пути до того, как скончался. Академия не должна сдерживать тебя, и мы можем лишь поддерживать тебя и быть тем местом, в которое ты сможешь вернуться. Секта Тан уже заложила фундамент, верно? Она должна стать твоей платформой для дальнейшего развития. Тем не менее... «Ты все еще должен выиграть чемпионский титул во время большого турнира, и мы уверены, что у тебя есть возможность сделать это. Ты не забывал о своем совершенствовании, пока трудился над духовными инструментами, не так ли, Юйхао?» Юйхао уверенно сказал, «У меня уже есть пять духовных колец». Яньша уже выглядел удивленным, говоря, «Пять?» «У тебя уже пять духовных колец! Так быстро!» Для обычных студентов достижение 50-го ранга в возрасте 70 лет считалось чрезвычайно быстрым. Кроме того, Йойхау являлся мастером духа с предельным боевым духом. Из-за предельного боевого духа совершенствоваться становилось гораздо сложнее, но ему все же удалось достигнуть 50-го ранга за эти два с небольшим года. Это был большой, приятный сюрприз для Яняша уже. Сянь Линь хихикнула и сказала, «Думаю, ты уже почти можешь считаться талисманом Академии, Юйхао». «Почему?» «Потому что ты маленький монстр. Из всех учеников, которых я видела, ты тот, кто лучше всего подходит под это описание». Яниша уже сказал, «Пойдем». Мы тоже должны что-нибудь съесть, прежде чем отправиться в путь. Безопасное возвращение в Академию это самое важное прямо сейчас. Да, возвращение в Академию Шрек было чрезвычайно важным. Они съели простенький обед, и, следуя инструкциям Яня Шауже, Фан Юй взял Хекайта, Есяушена и других учеников, чтобы отправиться в путь первыми. Яньша уже и Сянь Лин взяли с собой Юйхао и немного отдохнули, прежде чем вышли из города Кленового Листа и направились прямо в Академию Шрек. Они не торопились и двигались медленно, чтобы дистанцироваться от группы впереди. «Если мы попадем в засаду, ты будешь защищать Юйхао, а я пойду в атаку», — сказала Сянь Лин Яньша уже. Яньша уже нахмурился и ответил. «Линь, с возрастом ты становишься все упрямее и уперте. Ты собираешься спорить со мной даже по этому поводу». Сянь Лин подняла брови и сказала. «Ты думаешь, я старая? Посмотри на себя». «Перед ребенком?» Яньша уже неловко пробормотал. Сянь Лин фыркнула и сказала. «Каким ребенком? Ейхау, твой младший брат». А это значит, что мы все принадлежим к одному поколению. Возраст никогда не должен влиять на старшинство в иерархии. Я просто не могу переговорить тебя. Тогда ты можешь взять на себя атаку. Я буду поддерживать тебя со стороны. Так нормально. Чернобрюхое поведение Яниша уже всегда сильно страдает перед Сяньлин. Сяньлин сказала... «Так-то лучше. Я не участвовал в активных действиях уже очень долгое время. Надеюсь, Цзинь направит мощную силу, чтобы устроить нам засаду, чтобы я не распалялась попросту». Йоихао чувствовал удивление, пока слушал их со стороны. Два декана, казалось, совсем не нервничали. Это было результатом прочной основы и способностей. Он никогда даже не видел их в бою раньше. Он не знал, кого Цзинхунчэнь отправит за ними, могущественных мастеров духа, может быть, а может быть дальнобойные пушки. Учитывая восприятие опасности двух деканов, дальнобойные пушки, вероятно, не будут представлять никакой угрозы, если только не будут использованы снаряды стационарных духовных пушек девятого класса. Но это привлекло бы слишком много внимания. Зал выдающихся добродетелей не хотел бы противостоять Академии Шрек, по крайней мере, на поверхности. Но обеих сторон не было глубоких недовольств или конфликтов. Цзиньхунчень, вероятно, сделал бы все, что в его силах, если бы это была секта тела. Но сейчас речь-то шла об Академии Шрек. Еще через час или два Яньша уже посмотрел на небо и сказал: «Этого должно быть достаточно! Давайте ускорим темп!» Они втроем выпустили свои летательные духовные инструменты и взлетели в небо, направляясь к Академии Шрек. Йхау чувствовал себя намного спокойнее и комфортнее, летая вместе со своими деканами. Ему не приходилось иметь дело с сопротивлением воздуха, поскольку Яньша уже высвободил свою духовную силу и окутал их троих. Движущая сила была выпущена их летательными духовными инструментами одновременно, и они полетели с головокружительной скоростью. Оба декана являлись титулованными мастерами. Они вернутся в Академию Шрек менее чем через четыре часа. Юйхау подумал про себя, что не может позволить себе быть бременем в предстоящей битве. Время продолжало течь. И они все ближе и ближе подходили к Академии Шрек. Через час они уже находились глубоко внутри территории Империи Небесной Души. — Они вообще придут? Если нет, то мы потратим наши усилия впустую, — сказала Сянлинь с оттенком сожаления в голосе. Яньша уже огрызнулся. — Разве это нехорошо? Безопасное возвращение в Академию Шрек — это самое главное. «Никогда не пыталась исправить свою воинственность, Линь!» Сянь Линь закатила глаза и спросила. «Ты забыл мой титул?» Яньша уже засмеялся и сказал. ха Как это я мог забыть? Ты, Валькирия, мастер! Ты единственный человек, который смеет так себя называть! Валькирия, которая парила в небесах, оставила такие яркие воспоминания для многих людей в прошлом но не для тебя да Яньша уже сказал не веди себя так линь у нас обоих уже есть семьи а ты все еще так беспощадно и неумолимо мы уже так стары почему же мы не можем жить в гармонии друг с другом сянь ли обернулась и пробормотала «Не отвлекай меня больше!» Их выражения внезапно изменились посреди разговора. Йхау почувствовал, как рядом прокатилось две пугающие волны колебаний духовной силы, и он инстинктивно посмотрел вдаль. Сегодня погода была ясной, а небо было синим на бесконечные километры впереди. Однако в этот момент небо изменилось на расстоянии, и к ним быстро дрейфовал огромный пласт темных облаков. Темные облака непрерывно расширялись, и даже казалось, что они надвигаются на них и угрожают сокрушить все. Сянь холодно хмыкнула, и одним движением вышла из защитного радиуса Яниша уже. Ее летательный духовный инструмент замедлился в небе, и она зависла в воздухе. «Оставайся позади меня!» сказал Яньшо уже Юйхао. «Все, что тебе нужно делать, это смотреть». «Да», — согласился Юйхао. Плотные темные облака приближались все быстрее и быстрее, и они смогли точно определить, насколько облака велики после их приближения. Темные облака постепенно трансформировались в небе и фактически превратились в облик огромной головы тигра. Послышался хриплый голос, напоминающий раскат грома, говорящий «Ты все еще помнишь своего старого друга, Яньша уже?» Глаза Яньша уже слегка прищурились. «Ты все еще жив, Джан Пен? Ты собираешься позволить мне прикончить тебя сегодня?» «У тебя еще все такой же поганый рот, Яньша уже?» «Я хочу посмотреть, кто кого сегодня прикончит!» Огромные темные облака в форме головы тигра испустили оглушительный рев. И в следующее мгновение разразилось ужасающее давление, давление, которое обрушилось на них троих, как приливная волна. Сяньлин пришла в движение в этот момент. Она взвыла в небо и взлетела вверх во вспышке. Пылающее зеленое пламя вырвалось из ее тела. Тело Сянь Линь становилось больше, и прошло не больше пары секунд, прежде чем она достигла пяти метров в высоту, и на ней появился комплект зеленой брони. Эти доспехи покрывали все ее тело, словно чешуя. Ейхау не знал реального возраста Сянь Линь, но по ее разговору с Янем Шоуже он мог сказать, что она должна быть довольно стара. Но когда он увидел, как Сянь-Линь высвобождает свои доспехи, и два желтых, два фиолетовых и пять черных духовных колец поднимаются от ее ног, увеличение фигуры Сянь-Линь заставило ее казаться моложе, словно она была молоденькой девушкой лет двадцати. У нее была доблестная и героическая аура, аура, полная воли к битве. «Валькирия-мастер Сянь-Линь!» Глубокий голос внезапно стал немного странным. «Я думал, что вы двое расстались. Почему вы все еще с Янем уже, этим лицемером, этим ложным джентльменом?» «Хватит ерунды!» Сянь пришла в бешенство, поскольку он коснулся ее больного места. Она подняла в небо правую руку и вспыхнул столб зеленого пламени, после чего в ее руках появилась пика. «Духовный инструмент. Это определенно духовный инструмент!» ейхау сразу понял, что эта пика является духовным инструментом и духовным инструментом ближнего боя, к тому же. Это был духовный инструмент ближнего боя восьмого класса. Сянь Линь направила пику вперед, и из ее рта вырвался оглушительный драконий рев. Зеленое пламя мгновенно изверглось от нее, превратившись в огромную голову дракона, прежде чем направиться к темным облакам. Большая масса темных облаков исчезла в зеленом пламени. Голова зеленого дракона имела абсолютное превосходство. «Валькирия, парящая в небесах, впечатляет!» Когда темные облака рассеялись, на их месте появилась человеческая фигура. Он сжал правую руку в кулак, а затем ударил им в небо. Голова дракона быстро рассеялась в сопровождении нескольких свирепых грохотов. Когда это произошло, Сянь Линь посмотрела в глаза противнику на расстоянии. Ее противником был пожилой мужчина, одетый в черное, который стоял на скоплении темных облаков. Его кожа была чрезвычайно загорелой, в то время как одна из его бровей была немного выше, чем другая. Крупный иероглиф «Король» был написан черным на его лбу. Он обладал маленькой коренастой фигурой, которая не соответствовала его голосу, и он выглядел крошечным по сравнению с Сянлин, которая в данный момент была выше пяти метров. «Ты все еще смеешь появляться в мире, Джан Пенн!» «Ты уже забыл, как старейшина Му проявил к тебе милость тогда?» Сян Лин направила на него свою пику, когда сердито спросила это. Пожилой мужчина понизил голос и ответил. «Конечно, я помню. Старейшина Му дал мне шанс, и я всегда буду помнить ту услугу и милость, которую он мне оказал. Я не показывал себя миру все то время, пока старейшина Му был жив». Но теперь, когда старейшиному ушел, эта клятва больше не работает. Эта милость отняла у меня столько лет свободы. Никто больше меня так не сможет сдержать. Разумеется, я собираюсь показать себя миру еще раз. Я не причиню вреда тебе или Янюше уже, потому что мы когда-то были знакомы. Вы оба можете идти. Однако вы должны оставить этого маленького приятеля позади вас и здесь. Яньша уже улыбнулся и сказал. Джан Пен, ты, похоже, все сильнее и сильнее заблуждаешься, чем старше становишься. Ты действительно сговорился с Империей Солнца и Луны. Похоже, ты нашел хорошего босса. Пожилой мужчина в черной одежде сердито возродил. Чушь полнейшая. Чушь. Я ничего не знаю ни об империи Солнца и Луны, ни о зале выдающихся добродетелей. Отдайте его. Вы двое можете идти. Холодный свет вспыхнул в глазах Линь. Тебе не кажется, что ты слишком самоуверен и нереален? Я хочу посмотреть, как ты планируешь преследовать нас. Она взревела в небо, когда закончила говорить и ее тело мелькнуло в воздухе, словно зеленая молния. Она мгновенно предстала перед пожилым мужчиной и толкнула свою пику к нему. Оглушительный грохот прокатился по небу, словно гром, вслед за которым появилась огромная тень зеленого дракона, которая единожды вспыхнула, прежде чем исчезнуть за ее спиной, когда кончик пики приблизился к пожилому мужчине. Пожилой мужчина сложил руки перед грудью, в результате чего в центре его ладони сразу появилась черная сфера, когда два желтых, два фиолетовых и пять черных духовных колец быстро поднялись от его ног. Его девять духовных колец попеременно вспыхивали, в то время как черная сфера блокировала кончик пики Сянлин. Пространство, казалось, взорвалось в тот момент, когда Юйхао почувствовал себя в мгновение ошеломленным, и небо внезапно потемнело. Сянь Линь и пожилой мужчина в черном одеянии теперь вступили в битву. Оружием Джан Пена являлись его кулаки. Густой черный туман появлялся при каждом ударе, который он наносил. С другой стороны, стиль боя Сянь Линь был гораздо более яростным и даже диким. Громкий рев дракона можно было услышать каждый раз, когда она наносила удар своей пикой и неоднократно заставляла Джан Пена отступать назад в небе. Яньша уже сказал: Смотри внимательно, Юйхао! Сражение такого уровня трудно встретить, и это будет чрезвычайно полезно для твоего совершенствования. Человека в черном зовут Джан Пен а его титул «Скорпионий-тигр». Он злой мастер духа, чей боевой дух требует, чтобы он постоянно потреблял кровь животных для своей поддержки и развития. Хотя он не так плох по сравнению с большинством злых духов-мастеров. Наш учитель поймал его некоторое время назад, но поскольку злая аура его боевого духа была не очень плотной, И поскольку он никогда никому не причинял вреда, наш учитель отпустил его. С тех пор прошло уже много лет, поэтому он, вероятно, теперь является трансцендентным мастером. С ним чрезвычайно сложно справиться. Сейчас он просто проверяет силы Сянлинь. Он еще не раскрыл свои силы злого мастера духа. Тем не менее... Ему удалось стать трансцендентным мастером исключительно потому, что его боевой дух не был настолько злым. С трансцендентным мастером, который по-настоящему является злым мастером духа, справиться было бы гораздо сложнее. Джан Пен Скорпион Тигр Мастер постоянно отбрасывался назад, но он вовсе не казался дезориентированным или паникующим. Единственным, что он чувствовал, было небольшое удивление, пока он пассивно защищался от безумного натиска Сянь-Линь. сянь развивает и своего боевого духа, и духовные инструменты. Вероятно, она все еще довольно далека от Яняша уже с точки зрения боевых способностей. Но с каких пор ее атакующие способности стали такими мощными? Возможно ли, что... Разве мог Юйхау упустить эту возможность? Он сразу же высказал сомнение в своем уме. «Декан Янь, гигантский дракон, появляющийся позади декана Сянь, должно быть ее бо боевой дух, верно? Ее тело стало таким огромным, и похоже, что она использовала свое истинное тело боевого духа. Но ведь ее боевой дух похож на дракона. Что происходит?» Он никак не мог обращаться к Яниша уже как к своему старшему брату, поскольку Яниша уже было больше ста лет. Таким образом, он с уважением обращался к нему. Декан Янь. Яньша уже ответил. «Все мастера духа с семью кольцами имеют истинное тело боевого духа. Однако истинные тела боевого духа могут изменяться». За годы исследований в Академии мы обнаружили еще один метод высвобождения нашего истинного тела боевого духа, как только мы становимся трансцендентными мастерами. Даже если это не увеличит его силу, мы сможем сохранять человеческий облик в бою. Для мастеров духа, которые более искусны в ближнем бою, Способность сохранять свою человеческую форму может быть весьма полезной. Мы называем эту боевую технику одержимостью истинным телом». ихау почувствовал, как у него заколотилось сердце, услышав объяснение Яниша уже. «Его боевыми духами являлись духовные глаза и императрица скорпионов ледяного нефрита». Даже он сам понятия не имел, на что будет похоже его истинное тело боевого духа, когда он прорвется к 70-му рангу. Будет ли он превращаться в скорпиона для битвы? Что касается его духовных глаз, станет ли он на самом деле парой глаз? Лишь время может дать ответ на этот вопрос. Деканьянь. Да, «Неужели мастера Духа с семью кольцами никак не могут использовать боевую технику одержимости истинным телом?» — спросил Юйхао. Яньша уже ответил. «Не обязательно, однако использование техники одержимости истинным телом отвлекает на себя часть концентрации мастера Духа». Поэтому мастер духа должен быть чрезвычайно искусен в управлении своим боевым духом. Ему придется постигнуть правильное слияние духовной силы и ментальной силы, а также разрешить проблемы, возникающие при использовании техники одержимости истинным телом после высвобождения его истинного тела боевого духа, Даже если ему удастся достичь этого, продолжительность времени, которой он может поддерживать это состояние в бою, сократится на две трети по сравнению с обычным использованием истинного тела боевого духа. Это тяжело и невыгодно. Ты мастер духа духовного атрибута, поэтому ментальные манипуляции не будут для тебя проблемой. Но еще предстоит выяснить, насколько хорошо ты способен манипулировать своим боевым духом. Даже если тебе удастся успешно использовать технику одержимости истинным телом, это может ослабить твои способности, и выгоды могут не компенсировать потери. Ты поймешь больше, когда твое совершенствование достигнет этой стадии, и ты сможешь убедиться сам. «Да». Йойхау не слишком задумывался о проблеме одержимости истинным телом. Его совершенствование все еще было низким, и его ситуация резко отличалась от той, что была у обычного мастера духа. Его ментальная сила была намного сильнее, чем у кого-либо на том же уровне, и он обладал парными боевыми духами, один из которых являлся предельным льдом. Кроме того... Чудесным образом у него появился дух Снежной Императрицы, и он получил четыре мощных духовных навыка, даже если он не мог использовать их самостоятельно. Это была причина, по которой Юйхаус слегка мог почувствовать, что как только его совершенствование достигнет 70 уровня, его ситуация станет еще сильнее отличаться от обычного мастера-духа. Таким образом, Он также чувствовал, что эта техника одержимости истинным телом может оказаться полезной для него в конечном итоге. Битва в небе продолжала становиться все более яростной и эпичной. Сянь Линь оправдывала свой титул Валькирии, когда она кружилась и вальсировала по небу. Небо энергично потрескивало каждый раз, когда она ударяла своей пикой. Зеленое пламя превращалось в воздушную рябь, которая тут же распространялась наружу. По ходу боя она неоднократно заставляла Джанпена отступать назад, и казалось, что Джанпен едва держится. «Декан Янь, боевой дух декана сянь. Яньша уже хлопнул себя по лбу и сказал, «Ох, я тебе забыл сказать!» Боевой дух Линь очень уникален. Он считается мутировавшим боевым духом. Это означает, что она, вероятно, единственная во всем мире, кто обладает таким боевым духом. Она назвала своего боевого духа драконом зеленого пламени. Если ты думаешь, что ее боевой дух — это боевой дух огненного атрибута, то ты сильно ошибаешься, Юйхао. Ее боевой дух — дракон зеленого пламени. На самом деле он имеет атрибут ветра. Зеленое пламя, которое ты видишь, на самом деле состоит из чрезвычайно сильно сжатого воздуха. Это пламя чрезвычайно разрушительно и может вызывать распад. Распад? Йейхаус любопытно удивленно уставился на зеленое пламя. Как бы он на то ни смотрел, он не мог сказать, что ее боевой дух является боевым духом атрибута ветра. Яньша уже кивнул и сказал. «Распад относится к взрывной силе, возникающей, когда ветра настолько сжаты, что их энергия расширяется наружу, когда ветра извергаются. В таких обстоятельствах все, к чему прикасается ветер, будет повреждено этой взрывной силой и, как следствие, распадется. Взрывоопасность этого, вероятно, превосходит боевого духа огненного дракона, что является причиной того, что Линь искусна в лобовых столкновениях и прорывах через линии. Однако нельзя недооценивать Джан Пена, так как он еще не показал свои истинные силы. «Несмотря на то, что он считается злым мастером духа лишь наполовину, он по-прежнему злой мастер духа. С ним все еще довольно трудно справиться». Джан Пэн, наконец, больше не мог этого терпеть, поскольку Сянь Линь продолжала заставлять его отступать. Темные облака внезапно сжались в небе, и он взревел, нанося удар обоими руками. Глубокий и грубый рев тигра эхом разнесся по воздуху, в то время как звуковые волны и воздушная ряпы отбросились Ань Линь тремя последовательными ударами. Тело Джан Пена быстро расширилось, и он мгновенно превратился в огромного черного тигра. Его истинное тело боевого духа. Гигантский черный тигр был длиной более 15 метров в то время как его хвост был высоко поднят в воздух и теперь имел на своем конце крючок, мерцающий темным светом. Темные тучи на небе теперь находились под его ногами, и его фиолетовые глаза мерцали враждебностью. Он открыл рот и взревел. Интенсивные звуковые волны пронзили небеса, когда бесконечное эхо отражалось в воздухе. Темные тени неоднократно высвобождались из темных облаков под ним и превращались в духовных зверей всех форм и размеров, которые тут же ревели и пронзительно кричали, а затем набрасывались на сянь-линь. Джан Пэн начал использовать свои мощные ходы. Это его истинное тело боевого духа скорпионьего тигра. Скорпионий тигр родился от исключительно могущественного духовного зверя, известного как «злой тигр темного демона». Тем не менее, он считается подвидом, так как он не настолько демонический. Несмотря на то, что он не так грозен, как «злой тигр темного демона», Он также требует регулярного потребления крови и души зверей, духовных зверей, чтобы поддерживать себя и развиваться. То, что он сейчас выпускает, это души духовных зверей, которых он поглотил, и его собственные звериные души, которые образуются в результате слияния ментальной силы и духовной силы. Это коронный ход Джан Пэна, и с ним невероятно сложно справиться. Звериные души очень устойчивы к физическим атакам, а также обладают как физическими, так и духовными способностями атаковать. Джан Пэн также может вселить себя в одну из этих звериных душ, чтобы провести неожиданную атаку в любой момент. Живой анализ Яниша уже дал Юйхау более глубокое понимание этого скорпионьего тигра-мастера. Он почувствовал покалывание в своем сердце, наблюдая за звериными душами в небе. Для него статус титулованного мастера был еще очень далек, и ему еще предстояло пройти очень долгий путь, чтобы достигнуть этого уровня. Однако меньше всего он боялся атак душами. В конце концов, он являлся учеником некроманта бедствия электролюкса, и ему был передан божественный закон некромантии. В некотором смысле он сам является некромантом, и ему было бы очень просто стать злым мастером духа, если бы он только захотел. Разумеется, ейхау не видел себя таким и не хотел становиться злым мастером духа. То, чего он хотел, это убивать злых мастеров духа. Сянь линь больше не могла сохранять свое прежнее преимущество после того, как Джан Пен выпустил свои звериные души. Пика в ее руках танцевала по небу, и ее натиск продолжался, как приливные волны, но со звериными душами было чрезвычайно трудно справиться. Это были звериные души, которых Джан Пен развивал на протяжении многих лет, и они также имели его духовные отпечатки. Было 12 главных звериных душ, и они составляли восьмой духовный навык Джанпена 12 звериных эмиссаров. Каждый из двенадцати звериных эмиссаров обладал совершенствованием, эквивалентным мастеру духа с восьми кольцами. Несмотря на то, что они не могли угрожать Сян Линь, они без проблем могли мешать ей. Если эти главные звериные души были поражены атакой, они могли бы поглощать другие обычные звериные души вокруг себя для восстановления. Джан Пен наблюдал со стороны в форме скорпионева тигра, и его тело постепенно становилось нематериальным, в то время как темные облака под его ногами снова начали расширяться и охватывать все поле битвы. Йойхау находился под защитой духовной силы Яняша уже, поэтому он не мог ощущать, насколько мощны были волнообразные колебания духовной силы снаружи. Однако половина неба в этот момент почернела, и время от времени стали мерцать зеленые молнии. Было даже уместно описать небо, как наполненное катастрофами и стихийными бедствиями. Яньша уже внезапно посмотрел в другую сторону и пробормотал. «Зачем скрываться, если ты уже здесь? Выходи!» «Я знал, что в одиночку Джан Пен не был бы настолько уверен в себе, чтобы выступить против меня и Сянь Линь одновременно!» «А ты оправдываешь свое имя как ученика божественного дракона-мастера!» «Впечатляющее чувство!» В небе прозвучал старческий голос, в воздухе внезапно открылась трещина, и изнутри вышел человеческий силуэт. Он также являлся пожилым мужчиной, но его внешность была намного лучше, чем у Джан Пена. Этот пожилой мужчина был высокого роста, а серебряные волосы на голове были уложены настолько аккуратно, насколько это только было возможным. Его лицо было розовым, как у младенца, а длинные брови свисали с обоих сторон лица пока он держал руки, сложенными за спиной. Вот так он парил в воздухе, не выпуская ни единой пульсации духовной силы. Волны духовной силы, высвобождаемые битвой между Джанпеном и Сянлинь, рассеивались, когда они оказались в десяти метрах от него и не могли его достичь. Лицо Яниша уже стало серьезным и торжественным. Это произошло не только потому, что этот пожилой человек прямо упомянул старейшину Му, когда появился, но и потому, что он совсем не мог узнать этого пожилого человека. С возрастом Яня Шауже и его статусом декана отдела боевых духов Академии Шрек он видел большинство титулованных мастеров с любой репутацией на континенте. Он мог чувствовать чрезвычайную опасность и угрозу от этого пожилого человека, но он не мог никак узнать его. Пожилой мужчина улыбнулся, увидев настороженный взгляд Янеша уже, и сказал. Я уже давно не покидал горы, и большинство моих друзей, вероятно, уже ушли. Даже старейшина му скончался. Какая потеря. На самом деле... Сегодня я пришел сюда из-за тебя. Я хочу посмотреть, унаследовал ли ученик старейшиному все его способности. Меня зовут Лун Сяо Яо. Хотя я не уверен, сможешь ли ты вспомнить мое имя. Лун Сяо Яо! Яншу уже вздрогнул, когда услышал это имя, и в его голосе всплыла фигура человека. Он выпалил. Вы! «Вы императорский дракон, мастер Лун Сяо-Яо! Вы все еще живы!» Лун Сяо-Яо улыбнулся и сказал, «Да, я так стар, но я все еще жив. Жаль, что Муэнь ушел до меня». Когда он сказал это, в его глазах промелькнуло глубокое чувство недовольства. Юйхао, находившийся рядом с Янем Шоуже, Мог сказать, что эмоции этого пожилого человека не были ложными. Расслабленное выражение лица Яняша уже полностью исчезло. Даже в своих самых смелых фантазиях он не мог предположить, что такое могущественное существо окажется среди группы, отправленной Цзинхунченем, чтобы устроить им засаду. Кем являлся Лун Сяо -Яо? Он был темным святым драконом, который был известен вместе со старейшиной Му в былые времена, как дуэт святых драконов черного и белого. Императорский дракон-мастер Лун Сяояо, и божественный дракон-мастер Муэнь. Боевым духом Лун Сяо был темный святой дракон. Темный святой дракон и сияющий святой дракон старейшины Му являлись крайностями тьмы и света среди боевых духов драконьего типа, и их уровни совершенствования соперничали друг с другом в те времена. Но по какой-то причине Лун Сяо Яо внезапно исчез. Яньша уже еще даже не родился, когда Лун Сяо Яо исчез с континента. Вполне естественно, что он никогда раньше не видел этого могущественного человека. Яньша уже глубоко вздохнул и силой подавил эмоции в своем сердце. но Он почтительно покланялся и сказал «Приветствую, старший Лун! Я никогда не думал, что смогу встретиться с вами однажды!» Лун вздохнул и сказал «Это я тот, кто не смел встретиться с Муэнем. Я подвел его слишком сильно». Я не смог бы легко показать себя миру, если бы не тот факт, что он скончался. Но теперь я полон сожаления, что он действительно ушел. У меня никогда не было смелости предстать перед ним, чтобы извиниться. Яньша уже почувствовал покалывание в своем сердце и сказал. И я понимаю, как учитель говорил, что вы двое были действительно хорошими друзьями в те дни. «Даже несмотря на то, что вы обладаете боевым духом темного святого дракона, вы честный и прямолинейный по своей природе. Сегодня...» Лун покачал головой и сказал. Моэн не рассказывал тебе о том, что произошло между нами. Он просто пытался сохранить мне немного репутации. Забудь об этом. Забудь». Я сохраню тебе жизнь сегодня из уважения к Муэню. Яньша уже не понимал, почему лун сяо -Яо появляется здесь, как их враг. Тем не менее, он мог сказать по поведению Лун-Сяо-Яо, что у него, похоже, были некоторые скрытые проблемы, о которых он не мог говорить. Его глаза слегка прищурились, и он заставил себя выпустить смешок, сказав. Старший Лун, Вы действительно собираетесь запугивать молодое поколение? Лунся я усказал: Кое-кто доверил мне это задание. Я должен сделать это, поскольку обещал ему. Я должен ему огромную услугу, поэтому у меня нет выбора, кроме как позволить себе быть использованным этим человеком. Как насчет того, чтобы мы сделали это таким образом? «Ты должен выдержать от меня три атаки, затем передать кольцо в руках этого маленького парня, и тогда вы сможете уйти. Я сохраню вам двоим жизни. Однако этой девушке придется остаться». Яньша уже очень сильно забеспокоился. «Старший Лун, мы...» Лун поднял руку. Воздух вокруг них внезапно сильно скрутился. Яньша уже не смог произнести оставшуюся часть предложения. Глаза Луна стали холодными, и за его зрачками заискрился слой синего света. «Я уже принял свое решение. Здесь больше не о чем говорить. Приготовься!» Договорив, Лун Сяу Яу поднял правую руку, даже не высвободив своего боевого духа, и указал в направлении Яниша уже. Яньша уже мгновенно поместил Юйхао позади себя, и из его тела вырвался слой чрезвычайно плотного белого света. Ясные крики Феникса разнеслись по небу, и за его спиной завис золотой феникс. Яньша уже, сформировав круг руками, вытолкнул обе ладони вперед. Крики Феникса стали невероятно пронзительными. И хотя Юйхау находился под защитой Янеша уже, он все еще чувствовал, что его душа вот-вот разорвется на части. Глаз судьбы был автоматически активирован, и он высвободил свою ментальную силу и покрыл себя слоем золотого света. Лишь тогда ему удалось стабилизировать и переориентироваться. Если небо было огромным воздушным шаром, то палец Лун Сяо -Яо, казалось, лопнул этот воздушный шар. Гигантская черная дыра диаметром 3 метра внезапно появилась перед Янем Шауже. Это было похоже на монстра с широко открытым ртом, который собирался проглотить Яня Шауже и хау целиком. Белое сияние вырвалось из ладони Яня Шауже и выстрелило в черную дыру. Серия из семнадцати взрывных звуков прогремела в небе, и его тело непрерывно дрожало от силы столкновения, когда он в одно мгновение отступил на тысячу метров. Сияющий Феникс, неплохо, неплохо. Неудивительно, что ты смог стать прямым учеником Муэни. Лун Сяояо не преследовал его, а вместо этого просто кивнул Янюша уже. К этому моменту выражение Яниша уже стало невероятно торжественным. Можно подделать чье-то имя, но определенно нельзя подделать чье-то совершенствование. Совершенствование императорского дракона-мастера определенно находилось в той же сфере, что и у его учителя. Даже лидер секты тела Дубусы, который также являлся предельным мастером, скорее всего, уступал ему. «Еще два раза!» «Запугивать нас, молодое поколение, не составляет большого труда!» В этот момент послышался чистый голос с оттенком гнева. Лун Сяо Яо собирался начать следующую атаку, но он был ошеломлен на мгновение. Ейхау вышел из-за спины Яня Шауже, и в его глазах было горе и негодование. Он посмотрел на Лун Сяо Яо и сказал... Вы недостойны того, чтобы произносить имя моего учителя, а также вы недостойны быть другом моего учителя. Вам не нужно разыгрывать этот спектакль с тремя вашими атаками. Вы никогда не заберете кольцо, даже если убьете меня сегодня. Даже если мне придется отправить его в другое измерение, я никогда не отдам его вам». Яньша уже не ожидал, что Цзинь сможет найти такого могущественного человека. Йойхао также не ожидал, что доставят такие проблемы Янюша Уже и Сянь Линь. По тону Яняша Уже он смог понять, что они столкнулись с грозным существом того же поколения, что и старейшина Му. и его совершенствование, вероятно, было таким же, как у старейшины Му. Такое ужасающее существо не являлось чем-то, от чего они могли защитить себя. Когда Лун Сяо Яу снова и снова упоминал имя старейшины Му, и после того, как он заставил Яняша уже отлететь, Йойхау больше не мог этого выносить, и он выпалил все в скорбной ярости. На этом 206 глава подошла к концу не забудь подписаться на телеграм-канал а если хочешь еще отблагодарить а если еще хочешь отблагодарить за озвучку можешь подписаться на бусти канал за 50 рублей в месяц ссылки в описании до встречи в следующих главах язык запутался ничего не могу с этим поделать